Глава девятнадцатая В библиотеке всё так же царила тишина. Сквозь высокие окна проникали яркие лучи вышедшего из-за туч солнца и согревали огромное пространство, заполненное самыми разнообразными томами. Книга-артефакт лежала на столе, где я оставила её в прошлый раз. Оран проявился на спинке кресла и сказал, «Общие положения о магии я уже объяснял. Надеюсь, ты ничего не забыла. Не сомневайся, всё помню. Вот и отлично». Тогда сегодня начнём работу с первой магической книгой. Только поделись энергией, а то я едва крыльями шевелю». Я с сомнением покосилась на Филина. Белые перья и правда как будто бы потускнели. Захватив тёплый оранжевый внутренний поток, я окутала хитрого прохвоста. «Так лучше?» Он зажмурился от удовольствия, впитал магию и распушил вмиг заблестевшие перья. «Гораздо. Ты настоящее сокровище, моя ягодка». Я погрозила ему пальцем и села в кресло. Филин наставительным тоном продолжил. «Прежде всего нужно приручить обучающий артефакт. В нём содержатся все основные магические постулаты». Я взяла со стола увесистый том в плотном переплёте. Пальцы сами собой заскользили по ребристой поверхности змеиной кожи. Книга как будто стала теплее. Я вскинула настороженный взгляд на Орена. «Ты всё правильно делаешь». «Сначала погладь, приласкай, говори поведать тебе тайны, а потом уж открывай». Он переступил с лапы на лапу и добавил. «Если, конечно, фолиант согласится». Покачав головой, я вспомнила, как дёргала обложку в прошлый раз, а потом ещё и магии приложила несчастный артефакт. Хоть бы волшебное издание на меня не обиделось. С величайшей осторожностью я принялась обводить каждую чешуйку и приговаривать. «Приветствую». Моё имя, она фаири Я ничего не знаю о магии. Мне очень нужна твоя помощь. Мой дар часто творит, что вздумается. А я потом отвечаю за последствия. Позволь узнать основы колдовской науки. Подрагивающими пальцами я потянула за край обложки. Но тот не поддался. Мало того, книга ещё и похолодела. Неужели я что-то сделала неправильно? В отчаянии я посмотрела на Орена. Филин нахоклился и буркнул. «На редкость мерзкая вещица. Вечно ломается, как вздорная девка на сеновали». «Что ты несёшь?» Ужаснулась я и прижала к груди артефакт, загораживая плечом от несносного грубияна. Вдруг она всё понимает и вообще откажется иметь с нами дело. «Не знаю, что там эта книжонка понимает, но без неё тебе будет трудно. Как ни странно, от людишек всё же есть толк. Иногда они, как умник, создают удивительно полезные вещи». Я вздохнула. Поправила тяжёлый том на коленях и начала заново. Опять представилась, погладила и попросила. «Пожалуйста, помоги обучиться магии. Обещаю, я буду использовать полученные знания только на благо людям». Книга потеплела. Я замерла, боясь дышать, и почувствовала, как артефакт тянет из меня силу. Захватив горячий красный поток, я направила струйку к обложке, и та сразу же открылась. Я ахнула и принялась вслух читать появившиеся на пустой странице строки. «Приветствую тебя, ученик. Ты дал обещание и обязан его исполнить. Если обретённые умения ты замыслишь обратить против людей, то твой дар иссякнет». Умолкнув, я обернулась к Орэну. «Я же сказал, мерзкая княжонка, кто такие обещания требует? А если тебя будет грозить опасность, вдруг кого понадобится магия приложить?» Я улыбнулась и с благодарностью провела ладонью по вновь опустевшей странице. «Ничего страшного». Я всё равно не собиралась колдовать со злым умыслом. Для хозяйственных нужд-то владею приёмами, и уже будет легче. Как знаешь, читай дальше. Я буду разъяснять и показывать, если сразу не поймёшь. Так мы и сделали. Я листала и читала вслух возникающие на других страницах записи. Афилин растолковывал каждый научный постулат на простых жизненных примерах. Его объяснения звучали так пожиттейски ясно, что я быстро схватывала суть. чтобы использовать магические частицы Необходимо было чётко запомнить, какой поток за какой вид энергетических искорок отвечает и какое действие окажет в итоге. Существовало несколько уровней силы взаимодействия, и это тоже зависело от умения мага управлять внутренними потоками. Моё сродство к тёплой составляющей светового спектра позволяло лучше колдовать днём. При этом я могла использовать и холодную часть, но она поддавалась таким, как я, лучше в ночные часы. От обилия новых знаний трещала голова. Я потерла затекшую шею и подвигала плечами. «Да уж, столько всего! Мне кажется, я совсем запуталась». Орен расправил крылья и ухнул. «Ничего, на практике быстро всё освоишь». За спиной послышались шаги, и раздался удивлённый голос Клевероса. «Вы уже разобрались с теорией и готовы практиковать?» Я так увлеклась изучением записей в артефакте, что даже не заметила, как он вошёл. Орен тоже выглядел сбитым с толку но Филин заговорил, как ни в чём не бывало. «Да, на сегодня достаточно научной билиберды. Пора посмотреть, как ягодка управляется с потоками». Граф с предвкушением улыбнулся, его суровое лицо преобразилось, став на редкость привлекательным. Сердце забилось быстрее, я улыбнулась к Левирусу в ответ, хоть особого повода и не было. «Тогда я как раз вовремя. она Анабель, пойдём, покажу тебе лучшее место для отработки навыков». Он протянул в мою сторону широкую ладонь. Я вложила в неё кончики пальцев, и граф помог мне подняться из кресла. Книга-артефакт заняла своё место на столе у окна. Оран залетел и закружил под потолком библиотеки. «Тогда я удаляюсь. Дальше как-нибудь без меня справитесь». Я решила попросить его остаться, мало ли что. Но Клейв расмахнул Филину вслед и бросил. «Скройся уже, без тебя спокойнее». Оран написал дугу. Ухнул на прощание и растворился в воздухе. Я осталась графом наедине. Он остановился у выхода в коридор, посмотрел мне в глаза с загадочным видом и, понизив голос, словно открывает великую тайну, сказал «Лучшее место для работы с потоками и частицами, чердак. Сейчас ты в этом убедишься». Я вытращила глаза и уже хотела выяснить причину выбора столь странного помещения, как Клеверос потянул меня в сторону неприметной дверцы в углу библиотеки за массивным книжным шкафом. Здесь что, есть тайный ход? Но зачем?